подвешивали его за лосинок к потолку. Так в течение нескольких часов он под действием силы тяжести сползал в свои штаны, достигая тем самым нужной красоты облегания. Потери личного состава примет Дагзейдлица были велики, но он с этим не считался. По его мнению, шею ломали только неумехи, которым все равно сломает шею противник, но с ущербом для пусси. Он любил рассказывать, как его учил первый командир, некий Марк-Граф Фридрих Вильгельм. Они выезжали в поле в коляске, потом кучер и форейтер слезали, бросали поводья и стегали лошади. Четверка лошадей мчала своей сяпору. Коляска ломалась или опрокидывалась этой-то минуты, и ждали, стоявшие на ступеньках, отважный маркграф и его юный адъютант. Они были обязаны спасаться отважным скачком, в чем и заключалась слава. Прошедшего испытания не сломавшего шею новобранца учили вначале всем строевым приемам пехотинца, прибивали черты настоящего воина. Заедлиц писал, «Повторяю напоминание» чтобы господа офицеры приложили возможные старания к искоренению из солдата крестьянских приемов, внушая в него как можно более честолюбие и напоминая ему, что рейтар может быть совершенно солдатом только тогда, когда вне строя и в отсутствии офицеров он будет иметь вид благопристойного, порядочного человека. Владение конем, стрельба из седла, как умение зарядить оружие на полном скаку, все это доводилось до автоматизма. И в итоге весь полк, рядовые офицеры, ездили однообразно, с одинаковой правильностью быстро, ловко, с величайшей смелостью и отважностью. Одиночные всадники, равно как целые эскадроны, должны были всегда сохранять совершенную власть над собою еже мгновенно и во время самого пылкого движения повиноваться каждому мановению начальника, еже мгновенно уметь то отдать полную свободу лошади, то обуздать ее пылкостью. Здоровая лошадь, по указу короля, не должна была более двух дней стоять в конюшне без движения. В верховой езде и вальтижировке уделялось особое внимание. Зейтлиц хотел, чтобы кони и всадник вставляли одно целое, чтобы неровности земли исчезали, и в пылу быстрого движения господствовала обдуманная ловкость. Обучить лошадь по всем правилам искусства — Укротить самую резвую и владеть самую пылкую — это было обязанностью каждого простого гусара. Надлежало перескакивать через глубокие рвы, через высокие заборы. Надо было скакать в кустарниках, плыть через воду. Все это производилось неутомимо, невзирая на препятствия и повреждения. По принятым Фридрихом уставам атака начиналась за 1800 шагов до противника. Кавалерия разгонялась, и последний участок проходила карьером. Команду для этого давал сам скачущий впереди своих молодцов Зейдлиц. Он на глазах тысяч своих всадников поднимал высоко над головой свою трубку, и это означало сигнал атаки. Марш, марш! Это было страшно для противника атака. Эскадроны шли без интервалов, сомкнутым строем, стремя к стремени, колено к колену. Только человек с крепкими нервами мог выдержать эту атаку. От бешеного топота тысяч копыт содрогала сагудела земля, а на тебя неумолимо и стремительно все ускоряется, ускоряясь мчался высокий черный вал, готовый смять и растоптать на своем пути все живое. Однако перед лицом такой устрашающей атаки из Эйдлица русские гренадеры не дрогнули. Они не успели построиться в каре, Оборонительные боевые квадраты лишь успели встать кучками, спина к спине, и мужественно приняли на себя удар конницы и Как пишет его биограф, возникло настоящее кровавое побоище, где пехота и кавалерия, смешавшись, сражались с холодным железом со всеми порывами озлобления, не давая и не принимая пощады. Сбить и погнать русских пехотинцев не удалось. Сила прусского удара слабла, и Зейдлиц отвел расстроенный эскадрон. С этого момента Фермор бросил войска и покинул командный пункт. Вероятно, он считал, что сражение безнадежно проиграно. Однако русские полки, несмотря на серьезные потери и панику части солдат, начавших разбивать бочки с вином и грабить полковые кассы, удержали позиции. К вечеру сражение стало по всему фронту стихать, Фридрих приказал своим потрепанным полкам отойти.